Эпилог. За день до свадьбы Евдокия сидела в своей спальне в доме родителей, смотрела в окно и нервничала. Уже вторую ночь она не могла уснуть, вспоминая сон, который увидела перед отъездом в город. Уже знакомая ей пара куда-то собиралась. Оделись, улыбаясь и помогая друг другу, взяли сумки, вышли из дома, сели в машину, отъехали, а потом в их машину врезался грузовик. Тяжелая фура медленно перевалилась через крышу джипа, скатилась во враг и замерла, фонтанируя паром. Джип остался стоять. Вот только сплюснутая крыша зажала мужчину, и он бессильно дёргался, пытаясь дотянуться до женщины, которая сидела неподвижно, как кукла, бледнее на глазах. Через какое-то время приехала скорая, полиция и пожарные. Машину распилили, вытащили зажатого мужчину. Зафиксировали его ноги, забинтовали разодранные руки, увезли с мигалками. Девушку доставали медленно, а уложив на носилки, накрыли простынёй с головой. Мужчина появился, когда вновь пожелтели листья. Подъехал к дому, вышел из машины и не смог войти даже в ворота. Слёзы потекли по его исхудавшему лицу, а серебристые прятки в волосах стали заметнее. Он постоял немного, словно прощаясь, потом развернулся и уехал. После этого во сне появилось ощущение тишины и пустоты, эхом отражающейся от стен. Ева и сама расплакалась во сне, понимая, почему мужчина так и не вернулся в этот дом, почему хотел, чтобы его купила пара, оставить кусочек счастья на земле, хоть для кого-то. И вот теперь, хотя с того сна уже прошло несколько дней, она сидела в полумраке и оплакивала чужую любовь. Евдокия уже собралась ложиться спать, когда в дверь внезапно постучали. «Войдите!» В приоткрытый проем скользнула Лиза. «Не спишь?» «Пытаюсь», — честно ответила девушка, пряча лицо. Елизавета ничего не заметила. Последнюю неделю все в доме нервничали, шуткали. «Свадьба в августе, самом популярном месяце!» «А все Саша». На другой день после их фееричного объяснения в холле он позвонил родителям и сообщил, что свадьба должна состояться как можно быстрее, ведь внуки двух почтенных семейств должны появляться в законном браке. Мамы подпрыгнули до потолка и принялись донимать Еву требованиями беречь себя и постоянными вопросами. «Евушка, может быть, тебе чего-нибудь хочется?» Отцы крякнули, выпили коньячку за успех совместного предприятия, а потом нажали все нужные кнопки, ускоряющие события. И вот уже завтра, в самом начале августа, должно было состояться их с Сашей бракосочетание. Сестра походила по комнате, обняв себя руками, потом повернулась к Еве и выпалила. Стас сделал мне предложение. «Поздравляю!» Евдокия обняла Лизу и, улыбнувшись, добавила. «Давно пора. Вчера привезли документы о разводе». Сбивчиво заговорила Еля, делясь переживаниями. «Моя фирма теперь только моя. Папа меня поздравил, а Стас так посмотрел, зубами скрипнул. Я думала, уедет теперь». Тут девушка едва слышно всхлипнула и продолжила. Он сегодня пришел, принес кольцо и сказал, что заработает больше, чем стоит вся фирма, чтобы я дала ему шанс. «Надеюсь, ты согласилась?» Ева немного отстранилась и заглянула в лицо сестре. Та улыбнулась. «Конечно». Потом стиснула Евдокию еще сильней. «Ох, Ивка, какая я счастливая!» Заплакала, улыбаясь старшая. «Когда свадьба?» Поспешила сменить тему младшая. «Не знаю», — отмахнулась Лиза. «Мне весь этот цирк второй раз не особо нужен». «Надеюсь, ты Стасу этого не сказала?» Перебила сестру Евдокия. «Пока нет», — растерялась Елизавета. «И не говори. Ты-то замужем уже была, а у него, может быть, мечта всей жизни — повести тебя в ЗАГС в белом платье и с букетом. Не порти ему мечту», — серьезно сказала девушка. «Ты права», — подобралась Лиза. «Я его не спросила, а ведь у него тоже. Семья есть, друзья». «Вот, умница!» Младшая протянула старшей пачку бумажных платочков. «И не спеши, дай ему хоть месяц на подготовку. Он поди и дом другой искать будет, и машину». Старшая только кивнула. Дом, любовно ею обихоженный, пришлось продать, ведь он являлся совместной собственностью супругов. Так же поступили и с машинами, с катером и еще кое-какими крупными предметами техники и мебели. Елизавета снова жила у родителей, но ведь Стас не будет жить здесь после свадьбы, и им понадобится собственное гнездо. Еще немного поговорив, сестры разошлись по своим комнатам и, наконец, заснули. Поутру Еву разбудил Саша. «Ива, вставай, все проспишь». Девушка сонно приоткрыла глаза и недоумённо посмотрела на жениха. «Ты что тут делаешь? Тебе же нельзя, завтра свадьба!» Саша улыбнулся совсем другой теплой улыбкой, которой улыбался только ей. Присел на кровать и прошептал. Слушай, ты серьезно хочешь завтра напялить 30 метров шелка, чтобы угодить своей маме, а потом еще 8 часов улыбаться гостям, половину из которых ты даже не знаешь? При этих словах Евдокия ощутила, что ей не хватает воздуха. Саша тут же обнял ее, погладил по спине и даже подал воды. Извини, что напугал. Но когда сегодня мама ворвалась ко мне в истерике, что цвет моего галстука не полностью совпадает с цветом платочка. Я струхнул и решил предложить тебе побег. Это как? Ева уже пришла в себя и теперь просто любовалась женихом, борясь с желанием уложить его рядышком и не отпускать до самых свадебных колоколов. Сейчас одеваешься. Попроще. В джинсы и футболку. Берем паспорта и едем в ЗАГС, в поселке. Я там договорюсь, регистрируемся им чем в аэропорт». «Билеты на свадебное путешествие у меня. Улетим на сутки раньше, без багажа. А родня пусть тут без нас празднует». «Согласна?» Это звучало безумно ошеломительно и привлекательно. Не успев до конца обдумать эту мысль, Евдокия выпрыгнула из постели и понеслась в ванную. «Я так понимаю, это да?» — крикнул вслед Саша. Быстрый душ, чистое белье... Простая белая футболка с вырезом лодочкой, кроссовки на ноги, сумочка-рюкзачок с паспортом и расческой. Жених оглядел ее, показал большой палец, а потом поманил к двери. «А теперь тихо, спускаемся вниз. Моя машина на улице». К счастью, им никто не попался навстречу, так что парочка благополучно покинула дом, загрузилась в машину и помчалась в один из окраинных ЗАГСов. Ева ждала в машине, пока Саша ходил договариваться с регистратором. За это время к дверям подъехало три или четыре пышно украшенные машины. Вышли невесты в диадемах и пышных платьях, женихи в костюмах, суетящиеся мамы, подвыпившие гости и плачущие бабушки. Когда вернулся довольный Саша, Ева была просто счастлива, что ему пришла в голову такая замечательная идея явиться на регистрацию брака в джинсах и кроссовках. Жених протянул невесте букет ромашек, купленный у бабульки на углу. Потом посмотрел на другие пары и один цветок воткнул волосы невесты над духом. «Теперь у тебя все нужное есть», — подмигнул он. Себе на шею Саша повесил синий галстук с надписью «Жених», кажется, купленный в магазине приколов, потом торжественно предложил Еве руку. «Идем». Я договорился. Нас распишут прямо сейчас. «Идем». Евдокея выскочила из машины, и буквально вспорхнула по лестнице под удивленными взглядами других женихов и невест. Все действо заняло буквально 5 минут. Им выдали свидетельство о браке, шлепнули печати в паспорта, разрешили обменяться кольцами и помахали ручкой. Когда они сбегали с крыльца, один из женихов обернулся к своей будущей жене и буквально простонал. «Ну почему мы не можем так?» Дальнейшие действия напоминали шпионский роман. Рванув в аэропорт, Парочка купила билеты на ближайший рейс. Звонок родителям хотели отложить, но их телефоны затрезвонили почти одновременно, когда объявили окончание регистрации на самолет. «Алло, мам!» — сказали они хором, потом отвернулись друг от друга, чтобы объявить родным потрясающую новость. «Мы уже поженились, улетаем в путешествие. Празднуйте без нас!» Мамы потеряли дар речи, а коварные дети быстро попрощались и отключили мобильники. Идем! Саша протянул жене руку. Идем! Ева приняла ее и улыбнулась. Кто знает, что ждет их впереди? Главное здесь и сейчас. Они счастливы.